Но чёрт побери, когда я был у него только ничтожным клерком в Коперфилде, я видел, как он не раз, да не раз, а 20 раз прямо с ума сходил. Ну что ж, он отец, и я во всяком случае не могу его осуждать при одной мысли, что мисс Агнес может оказаться причастной к такому делу, которого следует избегать. Дорогой мой Странк, дрожащим голосом сказал мистер Уикфилд: "Добрый мой друг, мне нет нужды вам говорить, что это мой порок искать в действиях каждого человека один основной мотив и ко всем поступкам прилагать одну узкую мерку. Сомнения, которые у меня возникли, могли быть порождены этим неверным взглядом. Значит, у вас были сомнения, Уикфилд?" Не поднимая головы, сказал доктор: "У вас были сомнения?" "Да, говорите же, компаньон по нукалуе одно время они у меня были. Я, да простит мне Бог, я думал, что они имелкали и у вас", сказал Мистроуикфилд. "Нет. Нет и нет", ответил доктор, и в тоне его слышалась глубокая скорбь. В одно время мне казалось, продолжал мистер Кфилд, что вам хочется отослать мистера Мелдона за границу для того, чтобы их разлучить. Нет. Нет и нет, повторил доктор. Только для того, чтобы доставить удовольствие Анне, заботы о других её детях. Только для этого. Потом я это понял. И теперь, когда вы так говорите, я не сомневаюсь. сказал мистер Уикфилд. Но мне казалось, спрошу вас, вспомните мою порочную склонность давать всему одностороннее толкование. Мне казалось, что в данном случае, при такой разнице в литах, вот, видите, мистер Кэттисилд, как нужно рассуждать, вставил Урис с лицемерной искорбитной жалостью. Столь молодая и красивая леди, как бы она вас не уважала, могла руководствоваться выходя за вас замуж только житейскими соображениями я не допускал наличия многих добрых чувств и благоприятствующих обстоятельств ради бога помните это как мягко он говорит покачивая головой вставил ури я всегда наблюдал за ней с этой точки зрения продолжал мистер Уикфилд. Но заклинаю всем дорогим для вас, старый мой друг, подумайте о том, какова была эта точка зрения. Сейчас меня заставили высказаться, и я не могу уклониться. О нет, в таких случаях уклоняться нельзя, мистер Уикфилд, сорвал Ури от признания. Тут мистер Уикфилд растерянно и беспомощно посмотрел на своего компаньона от признание что я сомневался в ней подозревал её в нарушении долго перед вами И если я должен говорить всё меня беспокоило что агнес находясь с ней в дружеских отношениях может заметить то что видел я или согласно моей порочной теории воображал будто лижу Об этом я не говорил ни единому человеку. Я никогда не хотел, чтобы об этом кто-нибудь знал. И как бы ни было ужасно для вас слушать это, закончил мистер Уикфилд, совершенно подавленный. Но если б вы знали, как для меня ужасно об этом говорить, вы б пожалели бы меня. Доктор, человек необкновенной доброты протянул ему руку. Ист ruhig чувд некоторое время не выпускал её из своей руки и стоял понурив голову. Разумеется, это дело неприятное для всех, нарушил молчание Ури, извиваясь как морской угорь. Но если мы зашли так далеко, беру на себя смелость указать, что то же самое заметил и Копперфилд. Повернувшись к нему я спросил, как он смеет ссылаться на меня? О, как это хорошо с вашей стороны, Коперфилд, откликнулся Ури, изгибаясь всем телом. Мы все знаем, какой вы добрый, но вы знаете, что когда я говорил с вами в тот вечер, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Право же, Коперфилд, вы тогда прекрасно поняли, о чём я говорю. Не отрицайте. Вы отрицаете с благими намерениями, Коперфилд, но не делайте этого. Я поймал кроткий взгляд старого доброго доктора и почувствовал, что на моём лице слишком ясно написано признание в былых моих сомнениях и подозрениях, и что не заметить этого нельзя. Отрицать было бесполезно. Что бы я ни сказал, я не смог бы отперец. Мы снова замолкли и молчали до тех пор, пока доктор не встал и не прошёлся раза два по комнате. Затем он вернулся к своему креслу, оперсана его спинку, и время от времени, поднося платок к глазам, сказал с той искренностью и честностью, которые, на мой взгляд, делали ему больше чести, чем любая попытка скрыть свои чувства. Я виноват. Мне кажется, я очень виноват. Тут чей образ я нащуф в своём сердце? Я сделал жертвой подозрений и хулы. Я называю их хулой, хотя бы они зародились в самых сокровенных глубинах сознания, и если б не моя вина, она не стала бы этой жертвой. Урихип издал звук, похожий на сопение, думая, чтобы выразить сочувствие. Если б не моя вина, Они не стала бы жертвой подозрений и хулы, повторил доктор: Джентльмены, вы знаете, я стар. Сегодня вечером я почувствовал, что жить мне осталось недолго, но ручаюсь своей жизнью. Да, своей жизнью за верность и честь той леди, о которой мы говорим. Никакой идеальный рыцарь, ни один прекрасный романтический герой, созданный фантазией художника, не мог бы произнести эти слова с более трогательным достоинством, чем этот бесхитростный старый доктор. Но я не намерен отрицать, пожалуй, сам не вполне понимая, как родилась у меня эта мысль, я готов признать, что неумышленно склонил эту леди к несчастному браку продолжал я человек совершенно ненаблюдательный и верю, что наблюдения ряда людей столь различных по возрасту и положению, если они уверенно приводят их к одному и тому же заключению, много правильнее моих. Как я уже писал, меня часто удивляли его кротость и великодушие в отношении их с молодой женой но трудно выразить насколько возвысили его в моих глазах уважение и нежность какие он теперь к ней проявил и то я бы даже сказал благоговение перед ней с которым он отвергал малейшие подозрения его я неверности я женился на этой леди когда она была очень молода сказал доктор Я взял её к себе, когда характера её ещё не совсем сложился. Для меня было большим счастьем принимать участие в его формировании. Я хорошо знал её отца, я хорошо знал её. И из любви к её прекрасной добродетельной натуре я научил её всему, что было в моих силах. Если я причинил ей зло, Боюсь, что это так, воспользовавшись самой отом неведой её благодарностью и привязанностью, то я от всего сердца прошу у этой леди прощенья. Он прошёлся по комнате и, возвратившись на то же место, оперса спинку кресла рукой, которая дрожала от волнения так же, как и его голос. Я думал, продолжал он, что буду для неё прибежищем от всех опасностей и соблазнов в жизни. Я убеждал себя, что, не взирая на разницу в годах, она будет жить со мной в спокойствии и довольстве. Но я думал также и о том, что наступит время, когда она станет свободной и всё ещё молодой и прекрасной, но с более зрелым умом. Да, джентльмены, клянусь честью, я об этом думал. Казалось, его славное лицо просветлело, оно дышало благородством и преданностью, в каждом его слове была сила, и силу эту не могли сообщить словам никакие иные чувства. Моя жизнь с этой леди была очень счастлива в плоть До сегодняшнего вечера у меня были все основания благословлять тот день, когда я причинил ей такое великое зло. Его голос, ослабевавший всё более и по мере того, как он это говорил, на миг оборвался, но затем он продолжал: "Теперь я пробудился от своих мечтаний. Я всю свою жизнь был только бедным мечтателем". И о чём только не мечтал. Я пробудился теперь и вижу, как это естественно, что она с чувством сожаления вспоминала о своём старом друге и сверстнике. Она думала и думает о нём с невинным сожалением, с чувством, в котором не было ничего запретного. Она думала о том, что могла бы быть, если б не было с ней меня. Oui, на это так. Многое что я видел, но на чём не останавливался, представилось мне в этот мучительный час совсем в ином свете. Но джентльменный, на дорогую мне леди не должна пасть даже тень подозрения. На мгновение его глаза засверкали, голос окреп, затем он помолчал. и заговорил снова Мне остаётся только со всей покорностью, на какую я способен, нести сознание несчастья виновником которого являюсь я сам. Нет, не я должен её обвинять, а она меня. Защитите её от ложных толков. от тех жестоких подозрений, которым поддались даже мои друзья, вот мой долг. Чему единённым мы станем жить, тем легче мне это будет сделать. А когда пробьёт час, донос да станет он скорей, если будет на то Господня милость, и моя смерть принесёт ей освобождение. Я в последний раз взгляну на её благородное лицо, с беспредельной верой в неё и любовью и уйду без печали. И для неё начнутся дни более радостные и счастливые. Я не видел его лица, Потому что слёзы заволокли мне глаза, слёзы, вызванные его искренностью и добротой, столь украшавшими этого прямодушного человека. Направляясь к двери, он добавил: "Джентльмены, я открыл вам моё сердце. Уверен, вы отнесётесь к этому с уважением. Больше никогда мы не должны говорить о том, о чём говорили сегодня". Уильксфилд. Старый друг, дайте мне вашу руку. Я хочу подняться наверх. Ну, вот мистер Копперфилд, повернувшись ко мне смиренно, сказал: "Уи, дело обернулось не совсем так, как можно было ждать, потому что старый учёный, какой-то замечательный человек, слеп как крот. Но теперь этому семейству придётся убраться с дороги. Мне достаточно было услышать его голос, чтобы прийти в бешенство. В такое бешенство, в какое никогда в жизни я не приходил. Негодяй, вскричал я. На каком основании вы впутываете меня в ваши интриги, подлой лгун? Как вы смеете обращаться ко мне словно мы с вами вместе всё это обсуждали? мы стояли друг перед другом и по его физиономии на которой отражалось скрытое торжество я прочёл то, о чём знал раньше я понял что он подчёркивал свою уверенность во мне только с целью причинить мне боль и для этого расставил мне ловушку